От редакции научного Слова ко второму изданию. Редакция журнала Научное Слово выпускает второе издание этюдов Ильи Ильича о е ч н и к о в а о природе человека. Оно отличается от первого некоторыми изменениями в тексте и дополнено этюдом об естественной смерти, рассматривающим последовательно. естественную смерть в мире растений, ниших з животных и в человеческом роде. Это дополнение по желанию автора включено в его книгу «Этюды оптимизма». Труд Ильи Ильича Мечникова, первоначально вышедший на французском, а затем переведенный и на другие европейские языки, сделался известным русской публике. Из более или менее полных изложений и рецензий в некоторых русских журналах, как в Европе, так и у нас, попытка нашего выдающегося соотечественника приступить к научному разрешению великого вопроса о задачах человеческого существования привлекла внимание всех мыслящих людей. п р е д п р и н я т о й редакцией с полномочия автора первое издание этюдов по переводу сделанному о л ь г о ю н и к о л а е в н у Мечниковой. быстро разобрано публикой. Предисловие к первому изданию раскрывает нам психологическую сторону работ Ильи Лича Мечникова, мучительность испытанных им переживаний, постепенное выяснение истинного значения дисгармоний человеческой природы, з а к л ю ч а ю щ и х в себе источник всех бедствий нашей жизни и, в конце концов, уверенность, что только наука способна решить задачу человеческого существования. Вот этот вывод в высокой степени знаменателен у человека, который менее всего имеет о с н о в а н и е к сомнению в том, что лично им его собственной жизнью эта задача не разрешена и при том для всякого мыслящего выполнена в завидной степени. Не раз приходилось нам получать от автора письма, н а ч и н а ю щ и е с я одной из подобных фраз: «Каждое мое письмо я должен начинать с извинения за запоздалый ответ». Вы не можете себе представить, до чего жизнь здесь суе тлива. Целый день приходят посетители со всех концов земли, так что нет возможности сделать всего, что нужно. Неужели же человек, к которому со всех концов земли стекаются люди за советом и поучением, не разрешил уже практически и при этом блестящим образом задачи своего существования? Между тем для этого человека вопрос о сущности человеческих бедствий является жгучим, и может быть тем более жгучим, чем более сознается сила таланта, чем шире и дальше смотрит он. Является мысль, с о с р е д о т о ч и в а ю щ а я на себе внимание автора. Человеческое существование, каким оно является на основании данных наличной природы человека, может радикально измениться, если бы удалось изменить эту природу. Человеческая жизнь свихнулась на полдороге, и старость наша есть болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую. Сколько энергии в этих словах! И какая глубокая вера в силу науки, которая одна, по мнению автора, может разрешить загадку человеческой жизни. Однако переделывание человеческой природы не есть ли н е б ы т о ч н а я фантазия, бесплодное насилие, которое может закончиться? Только уродованием и изувечиванием нашей организации такое сомнение было бы принципиально верно, если бы разум человека и его продукт — наука — были чем-нибудь посторонним или лежащим вне природы. Несомненно, что это не так, что они представляют естественную силу, достигшую значительной, не о с т а н а в л и в а ю щ е й с я в своем возрастании интенсивности благодаря продолжающейся эволюции организованного мира. Можно совершенно точно утверждать, что не человек намеревается переделывать свою физическую природу, а природа сама переделывается, пользуясь силами нервной системы одного из созданных ею высших представителей живой материи. Переделка природы силами организованной природы не есть какое-либо новшество, в с т р е ч а е м о е нами только в жизни человека в беспримерных успехах его технических знаний и умений. Оно глубоко коренится. В самой природе организованного мира, в малейших элементах с их бессознательными отправлениями, один из законов природы, представляющийся нам ненарушимым благодаря недостаточно тонкой организации наших технических инструментов, утверждающий возрастание в природе количества нестроенных движений, употребляя научный термин возрастание энтропии, нарушается по всей вероятности пористыми перепонками, клеточками. ни т я м и живых организмов. Возможно, что они представляют собой с и т о через которые из переносимых к ним от о в с ю д у движений неправильных, нестроенных просеиваются только движения определенного направления, благодаря чему нестройность переходит в стройность. Несомненно также, что животный мир, развивая свои силы на счет энергии тех нестроенных движений, которые вносятся им в свои организмы пищей и дыханием. является источником и устроителем стройных движений. В природе мы имеем только единое на различных ступенях его развития. То, что мы в своем поведении проделываем в большом масштабе, есть не более, как сколок сускользающий, но более с п е ц и а л и з и р о в а в ш е й с я и более тонкой, лежащей вне нашей воли работы клеток. Человеческий организм слишком сложен. и с т р о й н о с т и в его специальных органах оказывается несогласованными между с о б о ю что и отражается в дисгармониях нашей жизни. Есть ли это случайное явление или же неизбежный результат возрастающего дифференцирования органов? Не имеем ли мы здесь дело с причиной, которая должна поставить предел прогрессирующей эволюции живого мира? Достаточно ли обоснована наша вера в его непрерывное и неостанавливающееся развитие? Если обладание способностью приспособления к внешним условиям необходимо для выживания особи, то не менее важны и условия внутренние, лежащие в согласованности о т п р а в л е н и й различных частей того, что должно составлять неразрывные ц е л ы Очевидно, для осуществления такой согласованности должен существовать Внутренний регулятор на н и з ш и х ступенях бессознательный, на высших представляем о й все более и более совершенной нервной системой, переносящей с каждой новой ступенью эту регулировку в область сознания. Стремление к созданию с т р о й н н о с т и глубоко заложенное в природу живого, в сфере деятельности нервной системы выливается в новые формы меру, ее высшие проявления добро и красоту. Все величайшие движения мысли и чувства, все основы этики исходят и корнятся в человеческой природе, противно мнению некоторых религиозных и философских учений. Эти рассуждения показывают как естественность, так и важность изучения существующих в нас дисгармоний этого результата отсталости в развитии нашей животной организации сравнительно с развитием нашей нервной системы. В предлагаемой книге Читатель увидит, какое глубокое влияние эти дисгармонии оказали на содержание и направление религиозных и философских систем, то есть высших продуктов духовной деятельности человечества, в которых оно искало р у к о в о д с т в о и у т е ш е н и е в своей страдальческой жизни. Некоторые места труда Мечникова, относящиеся к изображению дисгармоний, шокировали читателей. Но вопрос, который ставится автором, слишком ж и в о т р е п е щ у щ чтобы набрасывать покрывало на факты, которые прячут в обыденной жизни, но которые должны явиться обнаженными в научном исследовании. Мы знаем, что многие религиозные и философские системы стоят вражде б н о по отношению к человеческой природе. История, общественная и личная жизнь свидетельствует о том, как много вреда и недоразумений внесено в жизнь человеческую этими воззрениями. и вытекшими из них общественными надстройками подлежит большому сомнению и скупает ли то утешение, которое они доставляли отдельным людям, те бедствия и те остановки духовного развития, которые они принесли человечеству. Отсюда ясен высокий интерес, заключающийся в урегулировании человеческой природы, в попытке заменить метафизическую методу успокоения людей физиологической только прояснение в понимании жизни и основ этики можно ожидать от успеха в такой научной попытке и в настоящую минуту трудно даже подсчитать то сбережение духовных сил и представить себе то бодрое душевное настроение которые должны наступить с реальным устранением или смягчением дисгармонии нашей природы Осуществление мысли Мечникова сделать старость физиологическую и развить инстинкт смерти соответствует изменению нашей природы о б и л ь н о м у последствиями для высших проявлений духовной жизни человека. Пусть же вдумается молодое поколение в завещание, оставляемое ему в этих мыслях и в этой книге выдающимся ученым и мыслителем. Завещание глубокий смысл которого В том, что нет области, которая рано или поздно не будет завоевана наукой, и что только в ней человечество найдет тот чистый источник, который его утешит и уврачует. Умов